Глава 44 Как только въехали в город, кавалер велел Сычу. «Езжай, найди дом этой вдовы, как ее там». «Габен», — напомнил Сыч. «Да, узнай, там ли фон Эдель. Если там, то подумай, как нам в дом попасть, не ломая дверей». «Все сделаю, эксиленс». «Еж, эй, еж, пошли, лопаухи, дело есть». Как только они уехали, так и Курт Фейлинг попросился домой, хотя бы до утра. Локов его отпустил и поехал к родственнику-купцу Кершнеру. Ну а куда еще? И как только генерал въехал в его двор, сам Дитмар Кершнер и его жена Клара вышли во двор встречать генерала. Двор купца был большой. Дом большой, конюшни большие. Куда еще мог податься кавалер со всеми своими людьми? друг мой дорогой родственник уж не в защите что в столь поздний час я беспокою вас так нежданно сказал кавалер обнимая широкие плечи купца а потом и кланяясь низко хозяйки и вас суда не прошу простить но новому епископу еще нет постоя первый день он приехал в город он повернулся к отцу Бартоломею. сеньор дозвольте вам представить моих родственников Госпожа Клара с поклонами подошла к монаху, да и сам Кёршнер поторопился целовать ему руку. Волков видел, что и купец, и его жена сильно взволнованы, да и монах тоже порозовел щеками. Простой монах-инквизитор еще не привык к своему новому сану, еще удивлялся он, что так ему радуются хозяева Большого Дворца. «Его преосвященству негде пока жить. «Дворец бывшего епископа был его фамильной собственностью, а в приходе, при кафедрале, покои еще не подготовлены. Не обременит ли он, вас, дорогие мои родственники, своим присутствием, пока покои для него не будут готовы?» — попросил Волков, прекрасно понимая, что епископа и его самого в этом доме примут как самых желанных гостей. Для Кершнеров все еще было большой честью принимать славного рыцаря, пусть даже и опального. и главного священнослужителя целого графства». И Волков продолжал. «Монсеньор-епископ весьма скромен в своих желаниях и прост в жизни. Он не обременит вас, дорогие родственники». «Что вы, что вы говорите, дорогой вы наш родственник?» — воскликнула Клара Кершнер. «Для нас то честь великая, чтобы монсеньор-епископ жил под нашей крышей, и мы будем просить, чтобы его пресвященство было у нас как можно дольше». «Да, да, да», — поддакивал ее муж. С этим делом было улажено. Теперь нужно было познакомить с городских Нобелей с новым епископом. Волков взял под локоть хозяина дома и отвел купца в сторону. «Друг мой, у меня есть задолженность перед важными жителями города. Брал я у них деньги, золото. Теперь я уже в займах не нуждаюсь. Да, дорогой родственник, ходили слухи, что вы хорошо поправили свои дела на последней войне», — произнес Кершнер. «Под нашим небом нет тайн, что возможно долго скрывать», — кавалер усмехнулся. «Да, признаться, дела мои денежные несколько улучшились, и я думаю раздать все долги. Поэтому и хотел просить у вас разрешения пригласить моих кредиторов сюда, к вам. Понимаю, что доставлю вам неудобство все-таки уже почти ночь, но времени у меня нет, завтра на заре мне нужно будет уехать». «Конечно, друг мой, конечно, я велю готовить ужин». «Поздний ужин — это так волнующе!» — воскликнул купец. «Клара, дорогая моя, у нас сегодня будут еще гости!» «Это прекрасно. А сколько персон ждать?» — спросила госпожа Кёршнер. «А вот у меня список моих кредиторов». Волков протянул купцу бумагу. «Друг мой, не могли бы вы разослать людей, чтобы пригласить их всех от моего имени к вам?» «Конечно, конечно», — отвечал Кёршнер. «Сейчас же распоряжусь». поднялась кутерьма, какая обычно случается в большом доме, когда туда пожаловали гости. И особенно Волкову понравилось то, что госпожа Кёршнер взяла госпожу ланги под руку и, улыбаясь ей как лучшей подруге, повела ее в дом, говоря при том, «Для вас, госпожа, я найду лучшие покои в доме. Епископ-монах, господин-рыцарь-солдат, они будут всяким рады, а для вас выберу самую удобную комнату с самой удобной кроватью». Волков и господа из выезда были приглашены на вино в обеденную залу. Хозяин держался радушно и, успевая раздавать слугам и поварам распоряжения, сам же расспрашивал кавалера, как тот воевал с мужиками. За окном уже стемнело. Волков, выпивая вина, рассказывал, как шла война, а тут и первые гости пожаловали. Пришел слуга и шепнул купцу такое, от чего тот удивился и сказал — «Господин Фейлинг пришел, спрашивает, приму ли я его в столь поздний час». «Ему сын, его курт, что служит у меня, наверное, сказал, что я в городе. Если вам не в тягость, примите его». «Конечно, мне не в тягость», — отозвался Кершнер. «Фейлинги — фамилия почтенная». И он распорядился. «Зови». Слуга поклонился, и через пару минут господин Фейлинг уже был за столом со всеми. «Ах, какая радость видеть вас, господин генерал! Разрешите поздравить вас с новым чином!» — говорил господин Фейлинг, поднимая стакан с вином. «Сын рассказывал, что сие звание вам присвоили ваши же солдаты после разгрома мужиков, а господин архиепископ на то звание после вам патент выдал». «Да, солдаты были добры ко мне, а курфюрст милостив», — скромно произнес генерал. Тут же за стол пришли и дамы, и все снова стали пить вино и просить его рассказать про войну. Но опять говорил он недолго, так как его стали отвлекать те господа, которым Волков был должен денег. Они приходили один за другим. Кавалер то и дело вставал, чтобы свериться с векселем и выплатить нужное количество золота и даже немного сверх того кредитору. Кредиторы благодарили его, после чего радушный господин Кёршнер усаживал пришедших за стол. И подчевал. Осталось всего два человека, которым Волков должен был денег в Малине. Кавалер думал их дождаться, но тут в зал быстрым шагом вошел Фридс Ламма. Он без всяких церемоний приблизился к столу, наклонился к Волкову и прошептал ему в ухо. «Я с графу вдовы. Можно взять его прямо сейчас. До рассвета ждать будем?» «До рассвета мы уедем. Бери пленника и поехали». — отвечал кавалер так же тихо, а после, вставая, добавил. «Простите, господа, но у меня есть важное дело. Через час или два я вернусь». «О, добрый господин!» — воскликнула Клара Кершнер. «Какие же дела могут быть сейчас? Полночь скоро?» «Ах, госпожа Клара, нашего господина ни ночь, ни дождь, ни буря не остановит, когда он свершает свои дела!» — произнесла госпожа Ланге со смирением и вздохом. «Мы скоро вернемся», — пообещал он и, проходя мимо, коснулся ее руки. Молодые господа из выезда поднимались из-за стола и шли вслед за господином. Ночь была светлой. Испуганные горожане просыпались от стука множества конских подков по мостовой. С чего бы столько верховых ночью ездят? Самые любопытные зажигали лампы, выглядывали из окон в надежде что-то разглядеть. Волков не стал брать всех своих людей. только выезд и четверых стрелков с сержантом Франком. Да еще Сыч на веревке тащил разбойника, который шел пешком и всех задерживал. Вскоре они все-таки добрались до места. Еж, достав из-под куртки потайной воровской фонарь, издали им посветил. Господа стали спешиваться, чтобы дальше идти пешком, не поднимая шума. Сыч, перепоручив пленника одному из гвардейцев, сам вышел вперед волкова и, подойдя к ежу, сказал. но... «Придумал, что сказать вдове, чтобы она отперла дверь?» «Да на кой? Я уж сам открыл ее. Как говорится, дверь крепка, да в ней щель велика. Я ножом засов отковырял в сторону». «Молодец, солочь! Ловок!» — похвалил товарища Фридслама. Дружки тихо засмеялись, а Волков в который раз усомнился, что еж из судейских. «Из воров его сыщ взял. Точно из воров». Дверь с лёгким скрипом отворилась, и ёж, подсвечивая себе фонарём, первый вошёл в дом, остановился, а остановившись огляделся, осветил на столах товары, которыми торговала вдова. Рукой даже погладил штуку полотна, хорошо ли. Точно не впервые он входил в чужой дом, да ещё и в темноте. головой вертел, словно принюхивался, и лишь постояв так, двинулся дальше, на лестницу. Там, без спеха, но легко, ставя ноги на самые края ступеней, чтобы не скрипнули, стал подниматься вверх, к покоям. За ним поднимались Фрислама и Волков, а после и все остальные шли. Шли осторожно, стараясь не топать и не задевать мечами мебель. Йош остановился у двери, приложил ухо, стал прислушиваться. «Конечно, господа так ходить, как он, не умели». И старые ступени то под одной тяжкой ногой, то под другой немилосердно и протяжно скрипели. И в тихом доме в ночной час, ясное дело, такой звук хозяйку разбудил и всполошил. «Кто там?» — взвизгнула за дверью женщина. Потом тихий говор, шум какой-то, и крик повторился. «Кто там?» И тут же под дверь проскользнул неровный свет свечи. Что-то загремело, дверь распахнулась, оттолкнув ежа, и... «А, воры!» — заорал свирепый, почти обнаженный муж, и в тусклом свете свечи белым вспыхнул меч. «Ах вы, ублюдки! Порублю всех и стражу звать не буду!» «Железо у него!» — заорал еж и ударил по двери, навалился на нее. Свеча тут же упала, потухла, а человек стал орать и тыкать мечом в темноту. «Помогайте!» — кричал еж, прижимая человека дверью. «Воры! Собаки!» — орал в ярости муж. «Помогите! Помогите! Грабят!» — горланила в покоях женщина, срываясь на визг. Тут же тише, переводя дух «Господи, спаси!» и снова с визгом «Помогите, стража!» Дьявол! Волков, чуть не налетев на клинок мужчины лицом, поднялся к ежу, чудом в полумраке нашел руку, что сжимала оружие, и силой вырвал, вернее, выломал его из пальцев человека. «Дай сюда!» «Ах ты!» «Ты мерзавец, ну не сметь!» — рычал тот. «Помогите!» — орала женщина. «Свет, дайте мне свет!» — потребовал кавалер, скидывая оружие с лестницы. Тут же он схватил человека за горло и, приоткрыв дверь, втолкнул его в покой. Кинул на кровать, после чего женщина, наконец, заткнулась и перестала орать. В комнате появился еж со своей лампой, да и сыч уже поднял с пола свечу... Разжёг её и подошёл к кровати, на которой в простыне пряталась голая, всхлипывающая женщина и почти голый мужчина. Сыч поднёс свечу к ним поближе. «Он — экселленс!» Волков подошёл, присмотрелся. Седая голова, хотя сам ещё телом крепок. Белая бородка франта. Глаза хитрые. Да, это был фон Эдель, доверенное лицо графа Малина. Он держался за кисть руки. Видно, Волков не слабо ему помял ее, когда выворачивал из нее оружие. И тот, конечно, тоже узнал кавалера. Стал ему улыбаться весьма злорадно и задиристо говорить. «Ха-ха, Эшбах, чертов грабитель! Вы теперь уже не только купчишек грабите на реке, вы уже из-за горожан принялись!» «Что вы мелете, негодяй? Я не граблю вдов и бюргеров!» «Да уж, не зря вас зовут раубритором словно не слышал его фон Эдель, глядя волкова в глаза. Странно, но его слова, впрочем, имеющие под собой основание, кавалера задели. «Замолчите, мерзавец! Кто бы то говорил!» Он с таким видом подошел к кровати. Так страшны были его сжатые кулаки и мрачное лицо, что женщина подтянула ко рту простыню и тихонько завыла. «Мне вашу хулу слушать недосуг!» Я воин и брал то, что мне по праву меча полагалось. И при том ни имени, ни лица не прятал. А вы, подлый убийца, трус, бьющий из темноты, из-под тишка и чужой рукой. — Что вы несете глупец? Кого еще я убил? — с вызовом отвечал фон Эдель. — Ну, скажите, кого? — Пытались убить меня, а убили честного и благородного человека — кавалера фон Клаузевца. «Чушь! Глупость! Вы глупец, Сэшбахт!» Фон Эдель засмеялся. «Я к тому делу не имею никакого отношения, никакого! А если вы пришли меня убить, так не ищите себе оправданий, делайте ваше дело! Но видит бог, я не виноват в смерти фон Клаузевица!» «Убить вас? Чёрта с два, я дам вам так просто умереть! Вас ждёт суд!» «Что за вздор! Вы мне не судья! Много вам чести будет судить меня!» — выкрикнул фон Эдель. «Конечно, не судья. Вас будут судить судом чести дворяне «Да! У вас что, есть свидетель моего преступления?» Волков повернулся к Сычу и сделал ему знак. Сыч кивнул, вышел на пару мгновений из комнаты и тут же вернулся, таща за собой на веревке пленника. Тот, придя на свет из темноты, немного щурился и озирался по сторонам. «Сюда смотри, сволочь!» — Фрис Ламме подтащил его к кровати. «Видишь этого господина?» Разбойник уставился на ухмыляющегося фон Эделя. Тот в ответ смотрел на него, словно говоря, «Ну, давай уже заканчивать этот балаган!» А Волков вдруг почувствовал, что все идет не так, как надо. Он еще глаз пленника не видал, смотрел на того сбоку, но уже понял, что-то не так. «Ну, чего молчишь, подлец?» — Сыч дал затрещину пленнику. «Что вылупился, словно в первый раз видишь? Этот человек тебе платил!» Но разбойник Сычу не ответил. Он повернулся к кавалеру и только помотал головой. «Нет, не этот!» «Я говорил вам, Эшбахт, что вы дурак!» — радостно воскликнул фон Эдель и засмеялся. Что вы там насчет суда болтали?» Волков быстро подошел к пленнику. Пальцами своими железными схватил того за шею. Да так, что тот от боли оскалился и завыл. Нагнул его ближе к приспешнику графа. К самому лицу того. И сжимая свою хватку еще сильнее, прошипел. «Внимательнее смотри, сволочь! Внимательнее! Ну, он давал тебе деньги!» «Нет, господин, не он!» — разбойник кряхтел от боли. «Ты же говорил, благородный, седой!» — шипел от злости волков. «Говорил, что с бородой! Я говорил, что тот был в щетине!» Наконец кавалер отпустил шею разбойника. «А каков был тот?» «Волосы того были седые, но до плеч, а у этого короткие...» Вертя головой и разминая шею, отвечал разбойник. «Седые до плеч?» — переспросил генерал. «Да, и сам он был старее этого господина». Волков схватил его за руку, потащил, испокоив на темную лестницу, спрашивая на ходу. «Старее? А еще что у него было особенного?» «Голос», — отвечал разбойник. «Голос? И какой у него был голос?» чуть отдавал — Карканьем ворона. Знаете, из горла его на букве «Р» вырывается звук, как ворон каркает. — Карканьем ворона, — повторил кавалер. — Карканьем ворона. Кажется, он знал человека с седыми волосами до плеч, который говорил именно так. — Эй, Эшбехт, так когда у меня будет суд? — кричал ему, испокоив фон Эдель. Смеялся мерзавец. И это он делал явно зря, так как кавалер, отпихнув кого-то, кто стоял у двери, влетел в комнату, подбежал к кровати и наотмашь со всей тяжести своей руки влепил насмешнику оплеуху. Так тяжела была та оплеуха, что фон Эдельс летел с кровати, лежал, схватившись за щеку, и негромко сыпал ругательствами в адрес обидчика. А генерал ему и говорит, «Коли обиделись, дрожайший фон Эдель, так шлите мне вызов. Приму его обязательно, но оружие выберу сам, и никаких чемпионов, только вы и я».